и его, так сказать, вступительное слово будет тогда у нас с вами «между», э, между соответственно, нашими с вами занятиями. Я хотел бы, так сказать, ввести просто в курс дела. Так сказать, всех присутствующих и сказать, что у нас так сказать, не вполне обычная так сказать, лекция, а просто духовная библиотека сделала такое благое дело, предоставила помещение для приходских бесед храма Мартина Исповедника на Таганке, которые, как мы надеемся, будут идти с определенной регулярностью я от себя приношу благодарность духовной библиотеке и я надеюсь сказать об этом отдельно еще скажу отец валерий значит мы я так сказать рад приветствовать своих старых и новых слушателей сегодня в Значит, э, так сказать, неожиданно, э, неожиданно и безвременно наши прерванные беседы мы с радостью возобновим, и по мере э, так сказать, возможности будем их продолжать в течение этого года, там как Бог даст. Значит, э, напомню, что у нас с вами, э, так сказать, расписание остается прежним. Э, 40-45 минут так сказать, буду занимать у вас я, и затем после небольшого перерыва Собственно, будут занятия по Новому Завету Так сказать, беседы, скорее, да? по Новому Завету Как это было и на Трех Горах Значит, в перерыве Я всех, всем рекомендую познакомиться с литературой, которая представлена в магазине Там есть много каких-то интересных вещей вот На некоторых, может быть, мы в процессе наших встреч будем останавливаться специально. На некоторых литературных, так сказать, предложениях. Вот. Напомню, да, сегодняшнее наше, так сказать, занятие будет по по необходимости, так сказать, таким вводным, проповедовтическим, подготовительным. И я сделаю, скорее, скорее оно будет носить такой анонсивный характер, да, так сказать, я буду говорить о том, чем мы будем заниматься в течение, по крайней мере, этого года. Мы с вами остановились на прошлых наших занятиях, значит, уже более года назад. На беседе о событиях из русской церковной истории конца XVII века достаточно подробно, насколько я помню, останавливались на споре между патриархом Никоном и царем Алексеем Михайловичем и о причинах этого спора и последовавших за ним событиях, в том числе и на русском церковном расколе. И сегодня, и в последующей нашей встрече мы по логике повествования, так сказать, по логике развития событий перейдем с вами к новому периоду в истории Российской Церкви, и, собственно, в истории Отечества, к периоду, который в истории Отечества именуется периодом империи, а в истории Российской Церкви периодом синодальному от слова «синод», да, по-гречески, так сказать, «совет», который, так сказать, высший орган церковного управления в 18 начале 19 века в Российской Церкви, по имени которого этот период и назван. И понятно, что период, собственно, имперский, в гражданской жизни, он, собственно, является синодальным в жизни церковной. Это, так сказать, два неразрывных периода, Вот, так сказать, две страны одной медали. Для церкви империя, возникновение Российской империи обернулось установлением синодальной системы управления церковью. А, об этом мы еще довольно подробно поговорим с вами, о становлении этой системы, о том, какие так сказать, исторические церковные предпосылки привели к возникновению церкови этого периода в истории церкви, который по определению многих и современников, особенно последних лет этого периода, и э, исследователей именуются своего рода пленением да, церкви со стороны государства. Церковь оказалась в плену, казалось бы, столь влиятельная организация, да, если можно так выразиться, Какой была Российская Церковь в московский период, до правления Петра Великого, проникавшей все стороны общественной, государственной, народной жизни, как она могла оказаться в таком положении? А, что привело а, ее к этому? А, вот все эти вопросы нам нужно будет еще обсудить, хотя бы и очень конспективно, и очень кратко. И понятно, что этот период пленения продолжался, так сказать, более 200 лет. Освободилась церковь от этого плена и от синодальной системы только, собственно, с падением империи, с падением монархии, и вот в тот самый как бы, межумочный, промежуточный период между февралем и октябрем собственно и пришел конец синодальному 17 -го года я думаю что не надо комментировать синодальному периоду в истории российской церкви и между тем при всех очевидных минусах да, и э, потерях которые понесла российская церковь в эти 200 лет мы видим и что э, можно сказать этот период стал в истории российской церкви периодом м, наибольшего подъема наибольшей славы в определенных отношениях а, совершенно на новый уровень подня, так сказать, шел таска поднялась ее численность то да, численный состав, российской церкви на новом уровне оказались церковная наука и образование, на принципиально на новом уровне, который она, до которого, так сказать, церковь в московский период тянулась, да, но не могла, так сказать, достичь, чего не могла достичь. 18-й, особенно 19-й век был периодом безусловного прорыва в ее миссионерской деятельности и наибольших успехов в этой деятельности. И так далее и тому подобное, не говоря уже о замечательных, собственно, подвижниках, святых, которых дал этот период, да, хотя бы, если мы вспомним преподобного Серафима Саровского и и так далее, да, то есть мы видим, что жизнь Российской Церкви в синодальный период не замерла. Не иссякла хотя и была достаточно серьезно скована она продолжалась находя новые формы порой довольно необычные, о чем тоже стоит поговорить но да то есть жизнь была многогранна и э, при этом вот все эти многогранные особенности истории и жизни Российской Церкви в сенатальный период нужно знать и учитывать, в том числе для того, чтобы полнее осознавать истоки другого века, который пришел на смену XVIII и XIX века XX. Потому что многие, если не все исторические процессы, которые стали, э, так сказать, роковыми в истории Российской Церкви в веке XX, были, имели свои истоки в синодальный период. Но об этом мы поговорим еще дальше. Я предполагаю, что мы о синодальном периоде будем с вами беседовать в течение всего этого года, то есть до Пасхи, как обычно. И это у нас будет достаточно много, я думаю, времени, и Я предполагаю строить наши встречи не просто на достаточно сухих таких вот, э, так сказать, рассказах из истории России и Российской Церкви XVIII-XIX, э, начала XX веков, а скорее э, я призываю всех вас активно формировать нашу программу наших встреч, наших бесед, задавайте вопросы или ставить определенные проблемы, на которые я бы ответил, и, как и мы может быть, мы вместе даже попытались бы ответить в продолжении встреч встречи. Да. Я думаю, что совершенно отдельные беседы мы посвятим с вами культурным вопросам в истории Российской Церкви в XVIII и XIX веках да, потому что совершенно очевидно для всех нас, что визуально, да, образ российских храмов, да не только храмов, и живописи, и пения, существенным образом изменился по сравнению с предыдущими столетиями и несет на себе этот отпечаток новизны, так сказать, да, культурной новизны до сих пор. Хотя бы, если мы вспомним с вами казаковский храм которым регулярно друг с другом встречаемся мартин исповедник антаганки это так сказать, такой классический пример для вот этого нового стиля в церковной архитектуре живописи и так далее и все эти моменты требуют определенного осознания и объяснения как новые культурные формы вошли в церковное предание как они оказались восприняты церковью, так сказать, переварены ей, и, если угодно употребить это слово, выцерковлены. Это интересный процесс, достаточно э, подробно описанный, который также проходил внутри, собственно, синодального периода. Затем я предполагаю посвятить отдельно несколько э, бесед, собственно, церковной письменности церковной, э, к словесному творчеству XVIII-XIX веков. И совершенно понятно, не секрет для всех нас, что XVIII-XIX век, особенно XIX, стали, так сказать, золотым веком российской словесности, золотым веком русского языка. Примеры приводить я не буду, всем понятно. Но, в общем-то, же э, такое же место можно отвести, особенно XIX веку, и в церковной письменности. Мы мало осознаем, насколько замечательными писателями, мастерами слова были такие церковные иерархи, например, как Филарет, метроитм московский, Дроздов, как Игнатий Брянчанинов и так далее. Какая колоссальная, опять же, культурная Переводческая и издательская работа шла в недрах русской церкви не только, и здесь мы имеем памятник замечательный, как перевод русский перевод э, священного писания, выполненный под руководством Меркулита Филарета, да, синодаль, так называемый синодальный перевод Библии, но и э, переводческую и издательскую деятельность, например, таких очагов духовного просвещения, как «Оптина пустынь» со второй четверти 19 века и так далее. И нужно же давать себе отчет, что все эти э, творческие удачи и прорывы, они э, коренились глубоко и прочно, собственно, в духовных э, движениях, э, в духовных определенных, э, так сказать, событиях, э, которые происходили внутри церкви происходили внутри церкви, которые э, были тесно связаны. Так же, как, например, о чём мы с вами уже говорили в своё время, э, творческий и литературный расцвет 14-го, половины 15 века в Московской Руси, э, Рублёв, Дионисий, э, Епифаний Премудрый, были, так сказать, своего рода творческой проекцией духовного подъема, который связан с личностью преподобного Сергия. Подобным образом происходило и в XIX веке. То есть, чтобы, так сказать, что-то отразить в творчестве, да, человеку нужен некий внутренний огонь, который должен от чего-то или от какого-то события загореться. От чего же он загорался? Отдельная история – это история российского монашества в XIX веке, как мужского, так и женского. Не было века, пожалуй, разве что после монгольского нашествия, когда бы монашество испытало столько унижений и катастроф буквальных, как в течение XVIII века, и не было такого взлета в истории российского монашества, Монашество. Опять же, как если не брать в расчет период жизни преподобного Сергия и его преемников, как в XIX веке, и это также имеет отдельный предмет для разговора, ну и так далее. И постепенно, вот останавливаясь на разных темах, на разных условиях страницах истории Российской Церкви, и думаю, и очень надеюсь, что некоторые темы будут подсказаны, собственно, и вами, может мы вместе с вами их будем формулировать в каком-то смысле. Мы так с вами постепенно дойдем до начала века XX, и, надеюсь, подготовимся к определенному, чтобы сделать определенный, в общем, достаточно такой серьезный шаг и вступить в беседы, разговоры о советском периоде церковной истории. Но это, даже я пока не буду эту тему сейчас, так сказать, поднимать. Она ждет нас еще не ранее, чем через год. Если все будет, так сказать, хорошо, на... и мы будем живы. Но прежде чем сегодня и в следующий раз говорить об истоках, собственно, синодального периода в истории Российской Церкви, о реформе царя Петра, которая Россию сделала империей, а церковь заключила в синодальные узы, давайте бросим с вами очень краткий, очень конспективный, ретроспективный взгляд на всю предыдущую церковную историю, и даже не только российскую, а, собственно, и историю Церкви Православной Вселенской. Да, сейчас я вот сделаю некоторое вводное, очень краткое, стремительное повествование, которое позволит нам, как я надеюсь, поставить э, синодальный период в контекст общего такого вот именно истории христианства в целом, а не только в контекст истории Российской, собственно, Церкви. Как вы знаете, в первые три века нашей так сказать, эры, первые три века э, после земной жизни Спасителя, э, Господа Иисуса Христа, Церковь находилась, так сказать, э, в, она жила и развивалась И стремительно распространялась как в численном так сказать так и в географическом плане внутри римской империи но при этом отношение римской империи и молодой христианской церкви первоначально были сначала скажем так довольно равнодушными а потом и прямо враждебными дело в том что уже к началу К рубежу первого и второго веков Римской империи в качестве официального формируется то, что мы именуем сейчас культ императора, религиозный культ императора, в котором, естественно, как вы понимаете, христиане участвовать не могли. Они могли поклоняться только единому Богу и Спасителю, Иисусу Христу. И поэтому уже, будучи христианами, над ними нависла, как только человек становился христианином, над ним нависала угроза быть обвиненным в политической нелояльности, в оскорблении величества, это, собственно, и, да, то есть в непочтительном отношении императору к императору, что собственно рассматривалось как политическое преступление. И поэтому то там, то здесь в течение первых трёх веков нашей эры вспыхивали определённые судебные преследования. То в отношении наиболее заметных христианских семейств, то в отношении целых общин, городов и так далее. Но в это время, примерно до середины третьего века, Гонения на христиан, хотя они были как бы латентными и постоянными, не принимали э всеобщего характера в империи. Всеобщее гонение, которое э, можно сравнить с, с большим террором тридцатых годов XX -го столетия в России, начинается только где-то во второй половине III века при императорах Деки а потом и Диоклетиане. Поскольку растущее и все крепнущее вопреки с парадическим преследованием христианская церковь оказалась столь заметной общественной силой, что государство в целом в лице императорской власти начало воспринимать ее как противника, как противника политического прежде всего. Нет у нас времени сейчас останавливаться на причинах э, гонений прежде всего деклетиана, которые были наиболее затяжными и жестокими. Это тоже до сих пор дискутируется. Скажу лишь, что на рубеже 3-го 4 веков нашей эры христианская церковь оказалась действительно под угрозу уничтожения. И здесь, как сказал один из писателей, э английских византинистов 20 столетия, христианам не оставалось ничего, как для того, чтобы спастись, они должны были взять власть, что и произошло в лице императора Константина э Император Константин, не будучи останавливаться на биографических, так сказать, моментах, хотя они очень интересны, его жизнь – это такой переключительский роман в буквальном смысле слова. Если вы встретите где-то научно-популярную книжку Бейкера, как раз Джорджа Бейкера «Константин Великий», очень вам ее рекомендую, она достаточно легко написана. Константин в полной мере осознал общественный консолидирующий потенциал христианской церкви. И, собственно, своим указом о прекращении, сначала о о прекращении гонений на христиан, а потом и дав церкви определенные привилегии внутри империи, он в полной мере мобилизовал, так сказать, да на свою сторону очень широкие слои христианского епископата и, собственно, верующих. С IV века начинается новая страница в истории и Европы, и мира, и христианской церкви. Возникает союз империи и церкви. Именно союз, потому что да, то, что потом в законодательстве преемник одного из преемников Константина, император Юстиниана, через два столетия в VI веке, будет названо симфонией, то есть согласием или созвучием церкви и империи. А, понятно, что во многом в законодательстве Истиньяна симфония выглядела только только идеалом, но идеалом, которому византийцы последовательно и довольно успешно стремились в истории своего тысячелетнего так сказать, государства. И, конечно, Так вот, да, а, а кроме этого, собственно, сама идея монархии, осененной крестом, осененной, э, так сказать, христианской церковью, благословленной ею, то есть идея христианской монархии стала, в общем-то, мы должны здесь отдавать себе в этом отчет, центральной идеей политической жизни Европы вплоть до рубежа 17 18 веков. Только, евро, только эпоха просвещения в Европе, только писатели, да, Матеские, Руссо, отчасти Вольтер, сформулировали новые политические принципы, по которым пытается жить, собственно, мир и сейчас. А до этого всех, собственно, исторических деятелей вдохновляла идея Константина, идея христианской монархии. Конечно, в истории христианской церкви эти отношения с церковью и государством не были абсолютно идеальными. То императоры, в основном, кстати, они именно пытались вторгнуться в дела церкви, то по каким-то причинам патриархи обладали слишком большой политической властью. Но в целом баланс сил на протяжении Историю Византии выдерживался. Особенно даже даже долгий кризис, который постиг империю и церковь в восьмом веке, называемый иконоборческий кризис, связанный с гонением императоров на иконы, во многом был связан именно с этой борьбой между императорами, которые пытались поглубже устремиться, так сказать, в церковные дела, и церковью, которая оборонялась и выиграла эту войну. Именно с той поры, именно с периода иконоборческих споров, так сказать, чеканной формулировкой в политическую историю и историю святости Византии вошла формула преподобного Иоанна Дамаскина, то есть Иоанна из Дамаска, который замечательный поэт, богослов, автор пасхальных песнопений и других служб православной церкви, которая гласила эта формула. От века Христос дал церквь, церковь священникам и епископам, но не царям. Уже после смерти Иоанна, Иоанна эта формула была повторена буквально и брошена в лицо одному из императоров иконоборцев, преподобным Федором Студитом игуменом Константинопольского монастыря. А, иконоборческая эпоха, таким образом, собственно, этот баланс четко был выстроен, и, несмотря на многочисленные кризисы, так сказать, сопровождал а, историю Византии вплоть до ее падения в середине XV века. Баланс между церковью и государством. А, это и Кроме этого, Эпоха между IV и VIII веком в истории Церкви, собственно, стала известной как эпоха Вселенских Соборов. Соборов, которые сформулировали базовые принципы христианского вероучения. Православная Церковь именует и считает Вселенскими семь первых Соборов, да а, собственно, Западная Церковь, католическая, продолжает их счет и до сего дня. Как бы то ни было, собственно, символ веры, который мы поем на каждой литургии, основные его положения сформулированы были именно внутри этих споров, которые шли с IV по VIII век. Но что же происходит дальше? Византийская империя и после VIII века, и VIII-IX века продолжает развиваться, возникают определенные политические коллизии не будем сейчас на них подробно останавливаться и мы постепенно подходим к XI веку к эпохе когда начинается к веку когда начинается эпоха крестовых походов что да эпоха это ключевая и для истории христианских церквей и для истории собственной европы многие исследователи средних веков на Западе прямо связывают, так сказать, рождение Европы, именно да, вот не отдельных королевств, а некого общего самосознания, восстановления этого общего самосознания именно с эпохой крестовых походов. Когда масса рыцарей в течение многих столетий под эгидой и по благословению Римского престола устремляются на восток. Сначала для освобождения Святого Града, Иерусалима и Гроба Господня от мусульман, а затем и решая другие попутные задачи. Вообще тут нужно иметь в виду, что примерно вот с 11 по 15, скажем так, век, примерно, Крестовые походы, как мы бы сейчас сказали, воспринимались своего рода очень эффективной политической технологией. Суть которой была очень проста – решить определенные религиозные споры, религиозные разногласия с помощью, собственно, меча, с военными действиями. Для нас это так может казаться дико, но, в общем-то, это было совершенно в русле, средневековых представлений средневековой политики. Только с 15 века эта идея заменяется собственно идеей дипломатии, так сказать, невооруженной дипломатии, которая имеет и дальнейшее развитие. Но это, об этом, это отдельная история. И поэтому понятно, что как только вдохновленные первым успехом И крестоносцы, и их, так сказать, покровители на Западе были, да, как поскольку Иерусалим был взят крестоносцами, и в Святой Земле возникли, и вообще на всем Ближнем Востоке возникли западные королевства, эта ситуация вдохновляла и решить определенное трение, которое существовали между христианами Востока и Запада таким же способом. Да, а уже в середине XI века существует формальный разрыв между римским престолом и престолом Константинополя, между римским папой и константинопольским патриархом. Формальный разрыв из-за спора из-за юрисдикционного спора кому принадлежит одна из территорий на Балканах? Риму или Константинополю? Uh, так, uh, и дело вот в чем в 11 веке, когда произошел этот разрыв знаменитый, да, вот во всех учебниках написано, что в 1054 году церкви разделились на восточную и западную, на деле этот разрыв был по многому формальным uh, эти uh, это разделение не вело uh, к реальному отчуждению христиан востока и запада, что очень хорошо видно на примере истории русской церкви uh, во времена Ярослава Мудрого который, собственно, умер да, в момент этого разделения, и все, собственно, его сыновья и преемники, они активно поддерживали связи с Западом, вступали в браки, приглашали латинских священников в Киев, в Киеве был Бенегатинский монастырь, находился э, в этот период, до XIII века, и так далее, и так далее. Но вот наступает эст... эпоха крестовых походов, и в XIII веке, в самом начале, в 1204 году, крестоносцы... И их, так сказать, вдохновители, экономические вдохновители венецианцы и политические определенные группы, так сказать, в епископате Римской Церкви вдохновляет их на поход против, собственно, столицы христианской монархии, христианского государства Византии. В 1204 году Византи... Константинополь пал впервые, пал под ударами крестоносцев. На месте Византии возникла «Латинская империя» и «Латинский патриархат». Вот, собственно, по замечательному, так сказать, определению также английского византиниста сэра Стивена Рансимона его книга переиздана, она так называется «Великая схизма», «Великий раскол». Именно эта дата должна считаться датой раскола христианского мира, поскольку Глумление над Константинополем и разорение его, и разорение его святынь греки простить латинянам уже не смогли никогда. Именно в этот период э, латиняне изгоняются и из Киева, и из других э, частей, так сказать, православной Айкумены, и раскол проходит по всему христианскому миру. Этот момент был ключевым, конечно, в истории России потому что определял приоритеты политики, в том числе и русских князей. да И мы с вами говорили уже о выборе Александра Невского, и я подробно на этом становлюсь в свое время, сейчас не буду повторяться. Проходит еще несколько столетий, проходит 60 лет, Константинополь возвращается под власть Византии, империя восстановлена, но она уже слаба, она уже дряхлеет, и Возникают новые противники, прежде всего турки, которые идут, кочуют, так сказать, в Малой Азии и приближаются к столице Византии, и на обломках старой империи, которая, правда, еще живет, но живет последние, так сказать, дни, последние десятилетия, возникают новые государства, и эти государства православные, эти государства славянские, Сербия, Болгария отчасти молдавские княжества. И плюс уже существующие к этому моменту, но находящиеся под Игом, татаро монгольским Игом, Русь. Совершенно очевидно, что и болгары, и сербы, прежде всего они, воспринимали себя как преемниками чахнущей Византии. Но реально стать ими не смогли, поскольку турки нанесли удар княжества по сербам и болгарам, еще прежде, чем пал Константинополь. И вот, наконец, Константинополь пал. 1453 год Византийская империя перестала существовать. Так сказать, первая в исторической последовательности и наиболее продолжительно существовавшая христианская монархия пала. И что мы видим? Во всей Айкумени не осталось ни одного свободного православного царства, кроме Руси кроме Руси, которая осознает себя, так сказать, последним, да, Римом, который должен донести святыню православия до наступления Второго пришествия. Да, в этом смысле мы говорили об этом тоже с вами подробно в свое время. Концепция Москва-Третий Рим не была концепцией национального превозношения, национального, так сказать, да, национализма. Это была концепция национальной мобилизации вокруг святыни православия, вокруг церкви. И вот церковь становится с 15 по 17 века главной святыней московского царства, которую нужно беречь, охранять, и в том числе она, конечно, оказывает определенное очень существенное влияние на жизнь московской Руси доска да, э, даже в том числе на уровне закон законодательства Не, помните ведь да что например судебник ивана IV, который был одобрен сначала земским собором потом был вынесен на утверждение э, собора церковного и получил так сказать и его одобрение и вот э, и вот особенно 16емнацатый XVI век империя, еще не империя, простите, да, московское царство расширяется. В него входят новые пределы. Оно осознает себя не только последним православным царством и единственным православным царством, но и гигантской страной, которая простирается от Белого моря до Тихого океана, от Европы до Китая. И Понятно, что возникают новые государственные и национальные задачи, и новая миссия. Ведь помните, какая это миссия? Эта миссия очень часто становится и как миссия религиозная, как миссия освобожденных единоверцев, как миссия освобожденных братьев. Помните ведь, именно почему одобрил, одобрил э, Земский собор войну между Москвой и Речью Посполитой? за Украину, именно потому, что православные терпели притеснения от латинян и от униатов, и нужно было освободить, и это было главным, безусловно, так сказать, э мотивом этой войны и вхождение тогда только еще левобережной Украины в состав московского государства. А дальше ставились и другие, прежде всего, внешнеполитические задачи. Дальше были православные румыны, а дальше были православные греки, которые также приходили к еще к Алексею Михайловичу, к эм, отцу царя Петра, и били челом, и говорили «государь, освободи нас от Иго-Бусурманского». Э, таким образом, к началу XVIII века перед Россией стоят э, не только серьезные внешние политические задачи, который очень часто носит религиозный характер, религиозный оттенок. Но и, ну, кроме того, естественные задачи и модернизации собственно внутри страны, которые были поставлены еще Алексеем Михайловичем, да, появляются, уже при нем появляются отдельные полки нового строя, которые потом составят костяк Петровской армии, уже появляются первые Е еще в 17 веке, в глубине семдго века первые мануфактуры, которые составят костяк промышленного производства э, петровской эпохи и так далее и так далее. Вот. И понятно, что перед царем Петром или перед Софьей, кто бы ни был да, так сказать, победителем в этой войне, будут в династической тогда еще войне, которая раздирала м вот, династию романовых да, в последней четверти. 17 века кто бы ни был победителем зад задачи ему нужно было будет решать одинаке вопрос стоял только в том будет ли это решение этих задач этот превращение московского царства в империю сопровождаться будет ли как бы эта империя строиться на старом московском основании будет ли церковь все так же ощущаться как как величайшая святыня и, так сказать, э, втягиваться в этот процесс имперского строительства. Или же империя будет строиться на принципиально новых основаниях и политических, да, и, так сказать, в какой-то степени э, идейных, э, да, и будет сопровождаться все это культурным определенным сломом. Так или иначе, Определенные условия, в которых страна оказалась в последней четверти XVII века, приходят к тому, что победитель в геонастическом споре Петр Алексеевич, царь Великий Малой Белой России, выбирает э, радикальный вариант этой трансформации, вариант радикального слома и от взаимоотношений государства и церкви, и всей культурной парадигмы, на которой строилась Московская Русь. И вот как это происходит? И и что, собственно, происходит в отношении с церковью в первое десятилетие царствования Петра? Мы уже поговорим в следующий раз. И поговорим о тех и главной темой нашего с вами нашего с вами беседы в следующий раз станет именно та политическая философия, которой э Петр, Руководствовался при построении империи и при создании синодальной системы управления церковью, и э, какие эта философия политическая имела истоки, и каким практическим последствиям она привела. Но вот сейчас мы сделаем перерыв. Надеюсь, что отец Валерия скоро подождет, и, соответственно, Uh, да, и 10, 10 минут буквально, давайте сделаем перерыв, можно прогуляться там, взять чай, кофе, посмотреть книжки.